Глава 322. Я был в восторге. «А что насчет короля монстров? Чтобы сразить его и его последователей, мы должны использовать наше запрещенное заклинание, верно?» Мидзяли ответил. «Джангун, ты должен помнить, что никогда нельзя недооценивать короля монстров. Я также не могу сказать, насколько он будет силен, но я точно могу сказать следующее. Устранить его будет трудно». Вам придется пойти на некоторые жертвы для достижения этой цели. Сила, которую он обладает, непостижима. От его рук пало множество моих товарищей во время Великой войны. Джангун, когда процесс наследования завершится, ты заметишь внутри твоего тела пять сфер. Каждая из них – божественная воля одного из божественного орудия, которым владеют твои друзья. Ты должен передать эту волю своим друзьям, чтобы они могли проявить весь потенциал своих орудий. Только действуя вместе, вы сможете уничтожить короля монстров. Бесчисленные монстры – ужас для всех живущих ныне раз. Пока у короля монстров будут силы, они будут постоянно появляться. Если вы хотите остановить их, вам необходимо уничтожить источник их силы. Я серьезно кивнул. Я все понял. Я обязательно уничтожу короля монстров так быстро, как только смогу. Независимо от того, насколько сильна раса монстров, я точно уничтожу их ради восстановления мира и гармонии на этих землях. Это мое обещание тебе. Великолепно. Прекрасно. Превосходно. Я могу быть спокоен. Джангун. Во время наследования... Я сделаю все, что в моих силах, чтобы передать тебе все мои знания, в том числе и методы использования священного меча и некоторых заклинаний магии света. Ты должен помнить, после этого твои полномочия будут огромны, но даже они будут иметь предел. Ах, верно, совсем забыл о самом важном. Когда ты будешь передавать божественную волю своим друзьям, они должны находиться... В пиковом состоянии. В противном случае они не только не смогут унаследовать ее, но и их тела будут уничтожены ее силой. Ты должен запомнить это предупреждение. Мое сердце дрогнуло. Я кивнул. Мидзиолей вздохнул. Хорошо. Я сказал все, что должен был сказать. Я считаю, что вы достигнете окончательной победы. Ладно, давай начнем. «Подожди, подожди!» Я закричал, пытаясь остановить медделея В настоящее время я испытывал сложные чувства. Несмотря на то, что я хотел заполучить его наследие и спасти мир, я не хотел, чтобы Медзялей исчез. Эта дилемма вызвала у меня грусть, и я с трудом произнес. «Сияющий бог, я...» Медзялей издал легкий смешок. хватит перестань ребячиться и стань жестким начнем сказав это его едва различимая светлая фигура внезапно засветилась выполнение задачи по уничтожению короля монстров будет лучшей платой за это я хотел было ответить ему но медделлей закричал сконцентрируйся мы начинаем мое тело затряслось глаза вспыхнули из-за чего из них потекли слезы. Мои жертвы по сравнению с Медзялей были никчемные. Стиснув зубы, я начал контролировать свое тело. Постепенно мой разум прояснился, и я сосредоточился на силуэте Медзялей. Я, именуемым боевым ангелом сияющего бога Медзялей, передаю божественное наследие человеку, что находится предо мной. После этого он сможет унаследовать мое божественное положение и мою жизненную миссию. Став сияющим богом следующего поколения, он будет иметь власть над силой света. Джан Гун ты готов принять на себя эту ответственность?» Голос Медзалей был властным и совершенно не подразумевал отказа с моей стороны. Я сделал глубокий вдох, эмоционально произнес. «Я... я согласен!» «Я обещаю, что с какими бы трудностями мы ни столкнулись, я исполню миссию сияющего бога и уничтожу всех зловещих существ». Медзялей доброжелательно сказал, «О великий сияющий бог, используй лезвие лунного света и дух неба и земли и позволь божественному боевому ангелу пробудиться». Все мое окружение превратилось в океан золотого света, Фигура Медзяли исчезла, и я больше не видел своего тела. Со всех сторон бесновались огромные волны энергии. Поскольку я находился в медитативном состоянии, я не мог почувствовать роста своих сил. Я только чувствовал, что мое сознание неуклонно расширяется. Постоянно расширяющееся сознание быстро поглощало окружающую меня энергию. Когда мое сознание полностью прояснилось, предо мной находилось три ослепительных предмета. Слева был посох Шукрада, справа от меня была серебряная маска бога льда. Они испускали золотые и, соответственно, белые огни. Между ними был невероятно великолепный серебряный длинный меч, около полтора метра в длину и четыре пальца в ширину. Лезвие меча выглядело прямым, но при тщательном осмотре оно казалось своеобразно выгнуто в виде дуги. Она выглядела совершенно естественно, как если бы она была создана самими небесами. Клинок и рукоять были соединены в форме креста. Длина рукояти составляла около одной пятой от длины клинка, а ее гарда была выполнена в виде двух круглых, слегка заточенных внизу форм. Черенок был переплетен по спирали, а в центре рукояти находился сверкающий разными цветами драгоценный камень. Он постоянно излучал божественную серебряную ауру. Судя по всему, это был первоначальный истинный облик сияющего меча. Я попытался протянуть руку, чтобы схватить его, но я даже не мог найти свое тело и не мог ничего контролировать. Три божественных орудия просто излучали божественный свет, находясь предо мной. Мидзелей произнес. Я помогу тебе изменить форму посоха Шукрада, чтобы он был более удобным при использовании всех трех божественных орудий. Находившийся слева посох Шукрада внезапно вспыхнул. Прозрачный драгоценный камень на его вершине излучал ненормально яркий ослепляющий белый свет. который оказался окутан золотым светом, излучаемым самим посохом. Под моим изумленным взглядом посох Шукрада, охваченный белым и золотым светом, постоянно растворялся и, наконец, превратился в шар золотисто-белого света. Свет от шара усиливался, и после короткого перерыва посох Шукрада исчез. То, что заменило его, оказалась золотой перчаткой со множеством маленьких прозрачных драгоценных камней на ней. Маленькие драгоценные камни должно быть сформированы из сущности того драгоценного камня с его вершины. «Прощай, мое дитя!» Донесся до меня умиротворенный, но скорбный голос метелей. Не дожидаясь моего ответа, он увеличил количество окружающей меня энергии в сотни раз. Огромное количество энергии постепенно атаковало мое сознание, заставляя его встряхиваться, что привело к моему обмороку.